Эпилог. Эрвин. Меня еще штормило, в ногах ощущалась слабость. Но едва за окнами стемнело, я телепортировался в столицу. В знакомый увеселительный квартал. Прогулялся по улице мимо ярких фасадов и призывно машущих из окон красоток. Потом плюнул на это дело и, поймав возницу, уехал в мужской клуб. «Лютый дракон. Спокойное, респектабельное место». В этом клубе отдыхали богатейшие аристократы, множество знакомых, но я собирался посидеть один. Не вышло, едва вошел в уютный зал, где слоями висел табачный дым, и слышались приглушенные разговоры, меня окликнули. О, Эрвин! Я огляделся и вежливо кивнул Его Высочество в Вириону. Старший брат Рагора, первый наследник короля Сараса мой замечательный кузен. Не успел я поздороваться, как по плечу стукнул Дерек, второй принц и средний сын нашего монарха. «Эрф, брат, какими судьбами?» «Обыкновенными». Я протянул руку для рукопожатия. «Хочу немного расслабиться». «Если расслабиться, то это к нам». Предложение было сомнительным, но отказаться не получилось. Не успев моргнуть, я очутился за столиком в компании принца с тяжелым стаканом в руке. «Ну, за встречу!» – радостно возвестил Вир. Мы чокнулись и выпили, а потом прозвучало. «Рассказывай, Эрф, мы сгораем от любопытства, как там в школе». Я скривился, как от зубной боли, но... В общем, да, рассказал. Речь пошла, разумеется, о леди. Все остальное было привычным, обычным, и интереса не вызывало. Про их женскую безголовость, плохую успеваемость и просорвавшийся с цепи пятый курс. Я рассказал про инцидент на марш-броске, умолчав, впрочем, о клетке, и... Присутствие леди выявило, что птенцы наши дикие, как-то корейские обезьяны, — буркнул я. Причем это они после каникул. Что будет к концу года даже вообразить страшно, хоть на цепь сажай. «Леди истерили?» — сочувственно поинтересовался Дерек. «Не так сильно, как янтарный дух. Пауза». Принцы сначала не поверили, что хранитель вмешался, а потом присвистнули. И присвистнули снова, когда я добавил, эти курицы вообще про нападение не сказали. «Очень интересно», – протянул Вир. Я снова приложился к стакану. Регенерация шла полным ходом, но настроение мое все равно катилось в бездну. «Да уж», – скептично сказал я. Мы продолжили общаться, и тема леди в военной школе оказалась какой-то неубиваемой. Ни о чем другом кузена разговаривать словно и не могли. Они отвлеклись, лишь когда половина благородных мужей, отдыхавших в зале, засобиралась на нижний уровень особняка. Там, внизу, на небольшой сцене, часто проходили представления развлекательного характера. Оу! протянул Дарек завистливо. Везунчики! Поддержал Вир и печально вздохнул. Принцы торжественно чокнулись и уставились на меня. «А ты чего не идешь?» «Не хочется». Я пожал плечами. «Ты хоть знаешь, что там сегодня за выступление?» Возмутился Дерек. Оказалось, известный и весьма горячий кардебалет. «Будут юбки и ножки», заговорщицки подмигнул Вир. «Отлично». Буркнул я и остался на месте. Принцы недоуменно переглянулись. «Эрвин, с тобой все в порядке?» «А с вами?» – недобро парировал я. «Впрочем, зря спросил. Наши случаи были несопоставимы. Я отлично знал, почему Вирион с Дерраком не желают спускаться вниз. Бесполезно. Оба принца – воплощенные драконы, которых угораздило жениться по любви. А если воплощенный влюбляется, то все...» Конец. Любовь у дракона одна на всю жизнь. И никто, кроме собственной леди, уже не волнует. Вообще никто. Разве что карточки неприличные посмотреть, и то не факт. В общем, принцам было плевать на прибывших дам, хотя оба активно притворялись, будто страдают от невозможности поглазеть на сцену. Но я-то чую ложь, меня не проведешь. Эрф, окликнул Дерек, возвращаясь к разговору. «Я в порядке, просто не хочу. Проблема с настроением». Вир вдруг нахмурился. «Слушай, Эрф, а среди твоих кадеток случайно нет такой, ну...» Он показал руками округлые формы. «Ну, такой...» «Более кадетистый», — пояснил Дерек. «Чтобы смотришь на нее, я пар из ушей», — добавил Вир. Вместо ответа я закатил глаза. Кадетистая кадетка, ленялый хвост, шикарное определение. Ладно, Эрф, мы серьезно. Вновь подал голос он. Я все-таки рыкнул: нет. Дер посмотрел недоверчиво, задумался, а потом щелкнул пальцами, вспомнив: Рагор упоминал некую леди Августу. Мик и... А ваш брат, оказывается, та еще сплетница. В моем голосе прозвучали ядовитые нотки. Принцы переглянулись снова, опять уставились на меня. Их намек был понятным и абсолютно идиотичным. Таким, что я даже спорить не стал. Просто опрокинул в себя еще один стакан обжигающей жидкости и развалился в кресле. Все хорошо, Эрвин, расслабься, все хорошо. Сейчас ты вернешься в школу и займешься насущными делами. Разберешься с Хшером и вытрясешь из леди Эстирт всю правду от и до. А потом высшая военная школа заживет обычной жизнью с тренировками, марш-бросками и дружескими диверсиями. Но чтобы леди Августа не выкинула какой-нибудь новый фокус, ты возьмешь ее под свой личный пристальный контроль. Ведь у леди нет курирующего курса, это раз. Во-вторых, не слишком ли много приключений на одну кадетку? То хранитель с нее дружит, то, наоборот, не дружит, то пауки в древних лабиринтах, то к шера нападают. Как ни крути, а за августой нужно присматривать. Вот этим, раз леди до сих пор не вылетела из школы, я и займусь. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.